Глава четвёртая. И Валерия отправилась в кафе. Улыбка не сходила с её лица. Десять тысяч долларов в неделю. Как тут не улыбаться? И пять пирожных на столе. Валерия все же решила съесть пять. И два сливочных коктейля. «Сегодня у вас хорошее настроение?» Вдруг раздалось за ее спиной. Низкий, очень низкий мужской голос, приятный хрипотцой, говорил по-английски с легким акцентом. Валерия оглянулась и обмерла. Перед ней стоял высокий, сильный, явно уверенный в себе брюнет. Но какими глазами он смотрел на нее? «Да, у меня хорошее настроение», — смущенно улыбнулась Валерия. «А что, это заметно?» «Очень сильно», — кивнул брюнет. «Я каждый день по пятам за вами хожу». Но познакомиться решился только сейчас. Такое сердитое обычно у вас лицо. Сегодня же вы похожи на второй месяц весны. Сердце Валерии заколотилось. Она не в силах была поверить своим ушам. — Вы каждый день ходите за мной? Это правда? — Истина! — Но почему? На лице брюнета отразилась мука. «Во всем виноваты ваши голубые глаза. Как увидел их, так сразу понял. Погиб. Делайте со мной что хотите, только не гоните». «И мысленно воскликнула Валерия. «Я добилась! Добилась своего!» Я себя переделала, перекроила. Помогли бассейны, диеты. Фрейд! Мною уже восхищается настоящий брюнет. Супермен! Все, тю, -тю недотепы. Я вам говорю, прощайте. Голубоглазые блондины больше никогда не встанут на моем пути. Незнакомый брюнет смотрел на нее с грустной и преданной нежностью. Он казался ей бесконечно родным. — Вы меня не прогоните. — Я? — Нет, ну если поперла, так поперла. С приятным головокружением восхитилась она. — И деньги, и брюнет. — Мама родная, сейчас помру. Но она не померла. Этим же вечером счастливая Валерия звонила подруге в Москву. «Лиза! Лиза! Его зовут Эркан! Он, правда, турок, но зато брюнет! Разве это не удивительно?» «Поразительно!» С меланхоличным сарказмом согласилась Лиза. «Действительно!» «Брюнеты в Турции редкость». «Он так красив! Передать тебе не могу!» «И на голову выше меня, но при этом совсем не баскетболист!» «Все, как ты хотела!» «Я хотела!» Елизавета опешила, но долго пребывать в изумлении Валерия ей не позволила. «И к тому же я буду получать десять тысяч долларов!» Сообщила она, после чего Елизавета окончательно ожила и с восторгом завопила. «Лерка, ку ку, -ку, -ку. Ты, десять косых баксов, и я сейчас упаду!» «Лиза, он такой нежный, такой бесподобный и ласковый!» «Десять штук зелени, поверить, блин, не могу!» Лерка, надеюсь, в месяц? В неделю, Лиза! Лиза, у него такие ласковые, ласковые глаза! А руки? Руки мягкие, как у ребенка. Лиза! Лиза! Лиза! Лиза! Десять тон капусты. Невероятно! Лера, это точно в неделю? Бог мой! У нас столько... Ку-ку-ку. неделю не всякий чиновник, блин, уворует. Лиза, он хочет, чтобы я переехала из общежития. Лиза, Лиза, он сам готов за квартиру платить. Пусть платит. Лиза, здесь это ужасно дорого. Уложив информацию, Елизавета не на шутку разволновалась. Лера, ты вообще Уверена, что выиграла конкурс? Это просто ку-ку-ру-ку-ку! -ку -ку -ку. Удивительно просто! Когда ты приступаешь к работе? Бог мой, 10 тонн капусты ты в неделю за правильную русскую речь! Ому непостижимо! Сколько же тогда заплатили бы мне? Мне? Нет, надо ехать в Англию! Чувствую, здесь я даром время теряю! А Валерия гнула свое. «Лиза, он до беспамятства влюбился и мечтает, чтобы мы поженились!» «Что?» — взревела Елизавета. «Береться в Англию, чтобы выйти замуж за турка? Не терпится за турканых русских чат нарожать? Их в Москве и без тебя хватает! Лера, и я тебя умоляю, возьми себя в руки и...» И никаких кукуруку! -ку -ку -ку. Поступает только правильно. Я слишком правильная, чтобы поступать правильно, отрезала Валерия. Ну хотя бы обещай мне, что потерпишь до отпуска, взмолилась Елизавета. Хорошо, это я обещаю. Через два месяца получу диплом и с Иртаном приеду в Москву. Посмотришь сама, он так красив. «Лиза, Лиза! Уверена, как увидишь его, так в обморок и упадешь!» «Этого я и боюсь!» – промямлила Элизавета. «Настоящий блин ку, -ку, -ку, ку Два месяца пролетели незаметно. Валерия была счастлива. Все реже и реже она звонила подруге. Потом и вовсе звонить перестала. Теперь Елизавета ее доставала сама и жутко сердилась. Я так счастлива, так счастлива, твердила Валерия. Это просто курукуку какой-то, возмущалась Елизавета. С тобой невозможно ни о чем говорить. Заладила одной тоже, словно сошла с ума. Сошла, сошла. Да уж слышу!» Ерундой не занимайся, а лучше скажи, как сдаешь экзамены. Из-за этой любви, боюсь, все прахом пойдет. Нет-нет, экзамены я отлично сдаю. Меня контролирует сам Аркан. Ну, хоть какая-то польза от дурка, ворчала Елизавета. Лиза, Лиза, я счастлива, счастлива. Он хочет тебя заковалить. Он такой заботливый. Это не главное, блин, мужчине! У него есть всё! Значит, нет ничего!» Сданы последние экзамены. Наступил день отъезда. Утро Баркан ушел по своим делам и вернулся грустный. «Я купил только тебе», — сказал он, протягивая Валерии один билет. «Рейс через шесть часов». Она испугалась. «Что случилось?» «Любимая, я лететь с тобой не могу. Извини». Так уж сложились обстоятельства. Увидев слезы в ее глазах, он поспешил добавить. Но через неделю я прилечу, клянусь. Ты меня встретишь? Через неделю? Тогда я лучше тебя подожду. Эркан, беги скорей, сдай билет. Я остаюсь. Он покачал головой. Нет. «Не стоит. Если ты остаешься, я не управлюсь и за две недели. Отправляйся сегодня!» Валерия растерялась, собираясь настаивать, но все решил звонок Елизаветы. «Когда вылетаете? бодро спросила она. «Когда вас встречать?» Валерия поделилась с подругой сомнениями. «Что за глупости?» Рассердилась Елизавета. «Будешь сидеть сторожить своего турка? Ничего, за неделю без него не умрёшь. Кстати, о матери ты подумала? Она уже сто раз мне звонила, напекла твоих любимых пирогов, считай, уже накрывает на стол. Короче, я соскучилась, и шампанское уже в холодильнике. Не вздумай оставаться. Слышишь, вылетай одна». Эркан застыл с Чебоданом в руках, словно ожидая команды. Валерия кивнула, он скрылся в спальне. «Успокойся», — сказала она, — «он уже укладывает мои вещи». «Ах, Лиза, он заботливый такой». «Значит, хочет тебя заковалить», — сделала вывод, умудрённая опытом, Елизавета. И вот обещание подруге дано... Вещи Валерии тщательно уложены в чемоданы. «Пора прощаться!» — сказал Аркан, закрывая последнюю сумку и щелкая язычком замка. «Прощались долго, прощались нежно, прощались страстно!» «Всего на неделю!» — ласково шептал он. «Любимая, всего на семь дней расстаемся!» «А может, и на три, если я раньше управлюсь. Я постараюсь, я позвоню». «Милый, пожалуйста, звони часто, каждый день звони», просила Валерия, глотая соленые слезы. «Каждый день?» – пугался он. «Так редко. Я не выдержу. Минимум три раза в день буду звонить». И снова прощались, прощались, прощались, прямо все на свете забыт. Первым опомнился Эркан. «Черт!» — крикнул он, глянув на часы. «Я опаздываю! Даже не успеваю тебя проводить! Как нехорошо получилось!» «Милый, не волнуйся! Доберусь сама!» Успокоила его Валерия. Да, тогда давай быстрее одеваться. Хоть на такси тебя посажу. Простились прямо на дороге. Он нежно целовал ее в губы. Таксист их не торопил. Милый, позвонишь? Часто, часто буду звонить. Как только прилетишь, сразу позвоню и потом еще, и еще. Я люблю тебя, люблю. Правда? Всю жизнь буду любить. И снова прощались. Слишком долго Валерия едва не опоздала. Она уже вошла в салон самолета, уже уселась в свое кресло, когда стюардесса вдруг подошла к ней и вежливо спросила... «Не могли бы вы проследовать за мною?» «А что случилось?» — насторожилась Валерия. «Сейчас узнаете». У дверей ее ждала охрана аэропорта и люди в штатском. На Валерию вежливо надели наручники. «В чем дело? По какому праву?» — оскорбленно закричала она. «Весьма сожалеем, но в вашем багаже найдена бомба!» Учтиво объяснили ей и поинтересовались. «Вы сами упаковывали вещи?» «Бомба!» Обмерла Валерия и с негодованием затараторила «Какая бомба? Багаж упаковывал мой жених! Никакой бомбы там быть не может!» «Может!» Спокойно ответили ей. «Сейчас убедитесь сами!»